Глава 13 О меткостях и метках. По идее, мне следовало быть разгневанным неожиданным уходом Агнессы, рычать на слуг, ломать ценные вещи, обернуться драконом, расправить крылья и заморозить всё, до чего только дотянется мой лед. Но вместо всего этого я дико расхохотался. Сидя на полу и ржал, как конь. Над собой, над хитрой девчонкой, над ситуацией в целом. Даже мой внутренний зверь так ошалел, что забыл о разгневанных воплях. «Где?» Только и смог рыкнуть огорошенный савьер. Мне очень хотелось ответить в рифму, но я молодец, сдержался послал Гордону ментальное сообщение с приказом немедленно явиться ко мне, а сам встал и направился к бару, чтобы залить свое позорное поражение. «Спокойно, Савьер, в этот раз она от меня далеко не убежит». «От нас!» – же вскинулся Савьер. «От нас!» – вздохнул я, беря с полки граненый бокал. «От нас не убежит!» Ты же знаешь. Знаю! покладисто согласился Савьер с такой особенной хищной ноткой, какой бывает у него только перед большой охотой. Хотел было налить себе что-нибудь покрепче в ожидании Гордона, но неожиданно был сбит с ног. Фриклс, мой родовой элементаль появился из ниоткуда и кинулся мне под ноги с такой прытью что мне пришлось распластаться по ковру. Вместе с покалом и открытой бутылкой красного игристого, которым я благополучно залил рубашку. «Хей, чудище ты мое, осторожнее!» – проворчал я, скидывая себя активного зверька. Фриклс осторожнее быть не желал. Он вообще был какой-то перевозбужденный. Носился по всей комнате, Запрыгнул на хрустальную люстру и радостно раскачивался на ней, размахивая пушистым хвостом. Надо понимать, что это он так высказывал радость. Интересно, по какому поводу? Ты чего такой счастливый? Спросил я, поднимаясь с ковра, потирая ушибленный локоть. Фрикл! Ну, была у меня Агнесса, и что? Фрикл! Раздался разгневанный писк. Так это ты ее портал ко мне принастроил, осенила меня. Фрикл! самодовольно протянул элементаль. Молодец, хорошая работа, усмехнулся я. Только в следующий раз постарайся не выкидывать ее прямо на меня в ванной, договорились? Метка, конечно, и мне даже понравилось, но я от неожиданности чуть концы не отдал. Фриклс только фыркнул возмущенно и стал раскачиваться на люстре еще сильнее. Интересно, как долго она продержится под натиском таких издевательств. В благодарности окинул элементалю сразу половину плитки отличного молочного шоколада, который так обожал Фриклс. Он жадно поймал угощение на лету, сделав сальто в воздухе и радостно заверещав, вгрызся в лакомство. Довольно сощурился при этом издавая странные звуки, нечто среднее между мурлыканием котов и курлыканьем птиц. Весьма умиротворяющее зрелище. Вторую половину шоколадки я надкусил сам, так как обожал шоколад не меньше элементали. Всё-таки это был отличный источник быстрого пополнения магического резерва и вкусный. Задумался, вспомнил, как кафонарил, когда на меня с потолка в ванной Рухнула Агнесса, о которой я два дня думал, наверное, ежесекундно. Как ее губы случайно ткнулись мне в шею. Как приятно оказалась на ощупь ее кожа. Как сладко она ахнула и затрепетала от моих прикосновений. Как ее пальцы дразняще скользили по моему торсу. Интересно, а как бы она выгибалась, если бы я... Тряхнул головой, прогоняя прочь соблазнительные картинки. Эта девица с первого же появления в моей жизни слишком сильно влияла на мои эмоции. Не положено Архану Родингеру так реагировать на обычных, в сущности, девушек. В эту минуту в спальню как раз постучал и вошел Гордон. Я уже кратко обрисовал ему ситуацию, так что он был в курсе появления Агнесы в моих покоях. «Опять сбежала?» – хмуро поинтересовался Гордон. «Как видишь, ума не приложу, как она сюда попала?» – сокрушался Гордон. «Салли, я прочесал все барьеры. Все чисто, ни одной лазейки. Честная легионерская, эта девица никак не могла оказаться тут». «В этот раз ей Фриклс помог», – усмехнулся я перенастроил ее портал на мои координаты. Впрочем, это не отменяет того факта, что магия при этом исходила от самой Агнессы и ее не размазала по барьеру. Она не застряла в нем, не потеряла сознание, а спокойно прошла через весь наш выставленный туман и целехонькая упала прямо в мои объятия. «В объятия, говоришь?» Похабно ухмыльнулся Гордон. Ну, судя по твоему раздраженному виду, дальше обнимашек дело снова не дошло. «Не спрашивай», — огрызнулся я. «В любом случае мне надо найти ее». «Я прикажу удвоить поисковые отряды, и в этом нет нужды». «Но как же?» Я поставил на нее метку. Гордон, понимающе хмыльнулся. «О да, от метки дракона никуда не уйдешь». «Особенно от голодного, злого дракона!» Довольным голосом пропел я и добавил. «В этот раз я ждать не буду. Сам поеду на поиски. Сам ее найду. Так что собирай отряд. Выезжаем немедленно». «Ты уверен?» с Сомнением протянул Гордон. «Твой отец не будет в восторге?» «Он будет еще в меньшем восторге, если узнает, что я так глупо упустил ту...» из-за которой начались все наши проблемы венчания с принцессой милицией. «Император будет в бешенстве». «То-то же. Ступай. Мы должны найти мою Иорине как можно быстрее». «Чтобы скорее разорвать с ней связь?» Хитро сощурившись, спросил Гордон. «Я не выдержал его прямого взгляда и отвернулся». «Да», – тихо сказал я. «А теперь ступай». И когда за Гордоном закрылась дверь, обратился к внутреннему зверю. «Ну что, Савьер, ты доволен?» Но дракон был крайне недоволен. Он рычал от едва сдерживаемой злости. «Нельзя разрывать!» «Знаю». «Не сметь!» Для пущей убедительности гаркнул он так, что у меня в голове зазвенело. «Я и не собираюсь». «Почему соврал?» — резко успокоился дракон. А я тяжело вздохнул. «Не все сразу, Савьер, не все сразу. Будь спокоен, мы с тобой одно целое, и я целиком на твоей стороне. Агнеса будет нашей. Охота началась!» Сказал это и вздрогнул от грохота за своей спиной. Это Фриклс все-таки раскачал люстру, и та сорвалась с потолка, разбившись в дребезги, и эффектно разлетевшись по полу. Уйди с глаз, долой, чудо! вздохнул я. Лучше ищи Гнессу. Не надо ее больше ко мне приводить, просто наблюдай и слушай. Доложишь мне потом обо всем, что видел и слышал, уяснил. Фрикл! Виновато пискнул элементаль и исчез в голубой вспышке.